Шестое. Записки сумасшедшего. 1834. Опубликовано в 1835 году. Поприщин Аксентий Иванович, 42-летний дворянин, титулярный советник, статский чин девятого класса, центральный по существу, единственный персонаж петербургской повести. Судя по первоначальному названию, Записки сумасшедшего музыканта. В центре сюжета должен был находиться типичный герой романтической прозы 30-х годов приз безумный гений. Одновременно замысел повести связан с работой над подчёркнуто бытовой и оставшейся незавершённой комедией Гоголя Владимир Третий степени. Так романтическая фантастика совместилась с социальным бытописанием. И в точке их пересечения оказался образ поприщена Отнюдь не Евгений, но совершенно ничтожный столичный чиновник. Во всём совпадает с героем другой петербургской повести, шинель, а каким Акакием Башмачкиным, от чина и служебного положения до старой шинели. Поприщен принципиально отличается от него и от большинства персонажей журнальных повестей 1830-х годов обедным чиновником. Башмачкин потом с ней разночинится, Поприщин, подобно бедному Евгению из Медного всадника Пушкина, дылдин. Да ничего дворянского в нём не осталось. Ничтожная департаментская служба поприщин начинивает перья, восхищает его благородством. Начальники вызывают у него восторг и крепнет величием положений, обхождением учёностью, знанием иностранных языков. Поприщин выпал из дворянской культуры. он читает мещанскую болгардинскую газету Северная пчела приписывает Пушкину сентиментальные вирши Николаеву ходит в театр на представление купеческой комедии Григорьева первое про русского дурака Филатку и прочее сама фамилия Поприщин словно колеблется между взаимоисключающими ассоциациями с духовным Поприщем с социальной поприщностью и прищём Именно поэтому поприще оказывается героям сюжета трагически пародирующего традиционную историю о героях-любовниках, которые принадлежат к разным классам общества. Как, например, в Бедной Лизе Карамзина. Крамзинская стилистика насмешливо цитируется в повести Гоголь. В конце концов, этот сюжет аккуратно подменяется с той же традиционным сюжетом о безумном герое. Поприщен не сознаёт противоречия между своим сословным статусом и чиновничьим положеньем. До тех самых пор, пока не влюбляется в дочку директора Софи и не обнаруживает, что между ними лежит иррациональная пропасть. Само по себе помешательство Поприщен отнюдь не следствие этого печального открытия. Он начинает понимать собачий язык и вслушиваться в разговор директорской собачки Мейсжи с Фиделькой.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 «И с какой я стати титулярный советник? Может быть, я сам не знаю, кто я таков?» Поврежденный, уже поврежденный разум Поприщина не в состоянии найти ответ, отчего. Подобно еретику, простолюдину, дворянин Поприщина вдруг задумывается о царственном, божественном призвании всякого человека. Он становится самозванцем. Обнаружив запись от 5 декабря, что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 86-го числа между днём и ночью. Ни которого числа. Февруарий 30-й. Второе ЧИ 34-го СЮ МЦ ГДАО 349. И другое. Если любой нормальный чиновник должен возмущаться всяким отступлением от общепринятого номерологического порядка, дело подчас так спутаешь, что сам Стана не разберёт. не выставишь ни числа, ни нумера, то теперь, став королем испанским Фердинандом VIII, по причинам упраздняет и испорченный земной счет. Время в окружающем мире убито дьявольски мертвенной упорядочностью бюрократии. И только разорвав эту преграду, можно будет преодолеть и земное пространство, ставшее тюрьмой для человека. Мне подайте человека...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 Одновременно это и торжество над бюрократической иерархией, несчастье поприщено началось в тот миг, когда он увидел Софи выходящую из директорской кареты. Его несчастье должно завершиться в тот момент, когда он садится в свою королевскую карету с санитарами, которых поприщено считает испанскими депутатами. Но Мадрид, сумасшедший дом, оказывается гротескной перевёрнутой копией департамента. а значит, тюрьмой. На место грозного директора встает не менее грозный надзиратель, бьющий по прищинам палкой. По прищинам убежден, что надзиратель — это самый великий инквизитор, притворившийся канцлером. Царская парфира не освобождает от власти сильных мира сего, не защищает от боли и унижения. Лишь ценой страшной лечебной пытки, холодной капли на бритый затылок, Несчастный поприщин на мгновение вырывается за пределы мира сего. «Спасите меня! Возьмите меня! Дайте мне тройку быстро, как вихрь коней! Несите меня с этого света!» В своем космическом озарении он видит всю землю сразу, сизый туман под ногой, с одной стороны море, с другой — Италия, он и русский избавидневец. «Это не та земля!» на которой устроены департаменты. Это та земля, где он был маленьким, и матушка нянчила его. Попрещен надрывно, молитвенно, вызывает к матери, как бы прозревая в ней черты небесной матери Богородицы. Матушка, спаси своего бедного сына. Нет ему места на свете. То и забери его к себе в рай, пока попрещен, Оставался на страже свободы бюрократического мира. Он, как все, не вспоминал о Боге. Мысли о рае, какого и на небесах нет, навеяла ему лишь девичьей спальне Софи. Лишь пройдя через ад сумасшедшего дома, он вспоминает о своём вечном доме, даже видит его, пусть в образе искажённом безумием. В этот момент ничтожный чиновник ничем не уступает безумному гению из первоначальных планов повести. Но даже такое ужасающее иллюзорное освобождение даруется монократ Кимик. Финальная фраза записок «А знаете ли, что у Алжирского бея под носом шишка?» Сколь смешна, столь и страшна. Герой седьмого неба вновь сброшен в свое безумие. Видение небесного дома приходит к нему в желтом доме. А жёлтый дом не отличим от дома Казённого. Образ поприщено рассмотренный современниками прежде всего сквозь призму социальных проблем отозвался во множестве персонажей русской литературы вплоть до героев полотнамер 6 Антона Павловича Чехова.